Глава седьмая Дневной свет Несмело заполнял небо, пока я следующим утром принимал душ и брился. Всю ночь дождь не прекращался, оставалось только надеяться, что с останками ничего не случилось. Я волновался, несмотря на то, что они уже пролежали там несколько недель, и не было причин думать, будто крыша разваливающегося коттеджа не выдержит еще несколько дней даже в такую погоду. И все-таки я вздохну с облегчением, когда их переместят в более надежное место. После странного сна я так и не заснул. Устал и вышел в интернет проверить почту, дошли ли обещанные Олесом файлы с пропавшими людьми. Дошли всего пять. Не было времени просматривать, я просто скачал их и спустился завтракать. Бар служил заодно столовой, и я почти закончил есть, когда вошел Фрейзер с красными от похмелья глазами. Запах неусвоенного алкоголя чувствовался даже на расстоянии. Вернувшись накануне вечером из коттеджа, Фрейзер устроился в баре. Там я его и оставил. Судя по виду, сержант проторчал в баре всю ночь. Я едва сдержал улыбку, когда он начал осторожно попивать чай. «У меня в сумке есть аспирин», — предложил я. не надо прорычал фрейзер с явным отвращением он посмотрел на тарелку с яичницей беконом и сосисками которую поставила перед ним элен затем взял нож и вилку и принялся поглощать пищу с решимостью марафонца вы еще долго спросил я готовы отправиться в путь ведь дни так коротки в это время года нет пробурчал он и трясущейся рукой поднял вилкой капающее яйцо элен Забрала мою тарелку со стола. Если хотите, можете взять мою машину. Она мне сегодня не нужна. Прекрасная мысль, — быстро согласился Фрейзер с набитым ртом. У меня есть дела на месте. Надо поспрашивать людей, знал ли кто погибшую женщину. Тот факт, что тело принадлежало женщине, пока еще не стал достоянием общественности. Я взглянул на Эллен и понял, что она не пропустила фразу мимо ушей однако посмотрела на меня понимающе. «Если вы готовы, принесу вам ключи». Я пошел за ней следом. «Послушайте насчет того, что сказал сержант Фрейзер», начал я. «Не беспокойтесь, я буду молчать», улыбнулась она, заходя на кухню. «Когда управляешь отелем, невольно учишь хранить секреты». Кухня была в пристройке на первом этаже, новее, чем остальная часть отеля. На газовой плите... Стояли тяжелые кастрюли, почерневшие за долгие годы, а в высоком сосновом комоде громоздилась разная посуда. На деревянном столе лежала детская раскраска и набор карандашей. элен порылась в ящике и достала ключи, затем повела меня через дверцу в маленький двор. У стены стояли баллоны с пропаном, как вертикальные оранжевые бомбы. На дорожке был припаркован старый фольксваген-жук. «Не ахти какая машина, но надежная», — сказала элен отдавая мне ключи. «И я сделала для вас всех сандвичи и термос с чаем. Вряд ли соберетесь возвращаться на обед». Я поблагодарил хозяйку. «Фольксваген запыхтел при запуске, но достаточно бодро загрохотал по дороге. Погода не улучшилась, серое небо, ветер и дождь. По крайней мере, поселение оживилось с утра». На улицах появились люди, дети семенили через ворота в маленькую, но новую школу. Я всмотрелся, нет ли среди них Анны, но не смог опознать. Все в куртках с капюшонами. Их вводил внутрь мужчина в остроконечной шерстяной шапке, тощей даже в толстом пальто. Остановился и уставился на меня. Когда я кивнул, он отвел взгляд. На выезде из деревни по-прежнему стоял Бодохруна. Древний камень, о котором говорил Броуди. Остров не отличался красотой пейзажа, но величие у него не отнять. Холмы, темные торфяники, усыпанные овцами. Единственным человеческим обиталищем был дом, принадлежащий Страчину. На этот раз в окнах не горел свет, однако впечатление он производил не меньшее. Ветра с Атлантического океана потрепали гранитные стены, и многостворчатые окна, и все же дом построен на века. Когда я приехал, в Вольво Броуди уже была припаркована у коттеджа. Бывший детектив и Дункан находились в фургоне. На крошечной плите шипел чайник. Воздух в тесной кабине был затхлым от парафиновых паров. «Доброе утро!» — поприветствовал меня Броуди. Он сидел на обветшалой обитой скамейке, возвышавшейся по самый складной стол У ног спала собака. Я почему-то не удивился, что он там. Пусть и на пенсии, он не из тех людей, которые спокойно займутся своим делом, обнаружив такое. — Сержант Фрейзер не с вами? — У него дела в деревне. На лице Броуди отразилось неодобрение, тем не менее он промолчал. — Не возражаете, если я снова пойду с вами? — спросил он, словно читая мои мысли. «Я разговаривал сегодня утром с олисом Он сказал вам решать». «Я не против». Убедившись, что Броуди не преувеличивал, сообщая о трупе, олис видимо, обрадовался присутствию бывшего детектива на месте трагедии. «Я тоже. Может, Фрейзер не будет в восторге, но кому помешает человек с опытом Броуди?» Дункан зевнул. У него был такой вид, будто он не спал всю ночь, а бекон с яичницей, что сделала элен он разворачивал с энтузиазмом ребенка на Рождество. «Ночью у нас были гости», — сказал мне Броуди с многозначительным взглядом. Жуя сандвич, Дункан описал, как Мэгги Кэссиди пыталась сфотографировать останки. «У нее так ничего и не получилось», — уверил он, — и «я взял с нее обещание больше и не пытаться». Броуди скептически поднял бровь, но промолчал. На столе лежал толстый учебник по криминологии с закладкой в самом начале. «Изучал?» — спросил я. Констебль покраснел. «Не особо, просто надо было что-то почитать». «Дункан только что поделился со мной, что собирается податься в отдел уголовного розыска», — сказал Броуди. «Пока я не посвящал учебе достаточно времени», — быстро добавил Дункан, по-прежнему смущенный. — Не помешает знать, чего хочешь достигнуть, — прокомментировал Броуди. — Я тут рассказал о паре преступлений, над которыми мы работали с его отцом. Дункан широко улыбнулся. Я достал кейс с вещами, которые всегда ношу с собой на работу. Диктофон для записи наблюдений, одноразовая спецовка, ботинки, латексные перчатки, полотенце щетки и два сита разных размеров. И полиэтиленовые пакеты для улик. Море пакетов. Перчаток осталось не так много после работы в Грампианских горах. Спецовка была большого размера и налезала поверх куртки. Надел все, что нужно, включая защитные галоши. Обычно у меня есть химический раствор для нагрева рук, но он закончился. Пока придется потерпеть и потрудиться холодными пальцами. Отложив в сторону сандвич, Дункан наблюдал, как я готовлюсь. «Вас это не напрягает — работать с трупами?» «Не наглей, парень!» — укоризненно произнес Броуди. Констебль смутился. «Извините, я не хотел. Ничего страшного, — заверил я. Кому-то надо выполнять эту работу. Ко всему привыкаешь. Однако его слова остались у меня в памяти. «Вас не напрягает?» Простого ответа не найти. Да, многие люди полагают, что моя профессия отвратительна. Но я этим занимаюсь. Я привык. И кем же я стал? Обеспокоенный этим вопросом, я вышел из фургона и увидел приближающийся серебристо-серый блестящий СААП. Броуди с Дунканом тоже услышали гул мотора и вывалили посмотреть. Машина встала около «Фольксвагена элен — Какого черта он здесь делает? — раздраженно произнес Броуди, когда из Сааба появился страчен Доброе утро! — сказал он, и следом выпрыгнул золотистый ретривер. — Посади собаку обратно в машину! — крикнул Броуди. Ретривер увлеченно принюхивался. Страчин протянул руку, но тут пес почуял запах и рванул в сторону коттеджа. — Черт подери! — выругался Броуди и побежал ему на Он передвигался на удивление быстро для человека такого возраста и телосложения. Броуди схватил собаку за ошейник, несмотря на ее старание увильнуть, и потащил обратно. страчен с перепуганным видом подбежал к нам. — Боже, мне очень жаль. Броуди продолжал держать ретривера за ошейник, передние лапы висели в воздухе, собака тщетно пыталась вырваться. — Ты соображаешь, что делаешь? — Извините, я посажу Оскара в машину. Страчин протянул руку, но Броуди не отпускала шейника. Собака была большой, а он держал ее с легкостью и так крепко, что животное начинало задыхаться. «Я посажу Оскара в машину», — повторил Страчин уже тверже. На секунду мне показалось, что Броуди и вовсе не собирается отдавать пса. Но тут он всучил его хозяину. «Вас тут не должно быть, и вашей чертовой собаки!» Страчен — погладил беднягу, держа за поводок. — Сожалею, я не думал, что он убежит. Просто приехал спросить, могу ли быть полезен. — Садитесь в машину и уезжайте отсюда. Это дело полиции, а не ваше. Страчин сам начал злиться. — Забавно. Мне казалось, вы на пенсии. У меня есть разрешение здесь находиться, а у вас нет. — Может и нет, но это не дает вам права «Указывать, что мне делать?» Броуди стиснул челюсти. «Констебль Маккини, почему бы вам не проводить мистера к машине?» Дункан, смирно наблюдавший перепалку, встрепенулся. «В этом нет необходимости. Я ухожу», — сказал Страчин. На щеках проступили красные пятна, хотя внешне он сохранял спокойствие. Он престиженно улыбнулся мне, игнорируя Броуди. «Доброе утро, доктор Хантер!» — Прошу прощения. — Ничего страшного. Просто здесь лучше не топтать, — сказал я. — Конечно, понимаю. Но если я могу чем-то помочь, дайте мне знать. Что угодно. Он дружелюбно потряс собаку за ошейник. — Идем, Оскар, негодник. Броуди с суровым видом смотрел ему вслед. Дункан начал, заикаясь, извиняться. — Как-то я растерялся. Не знал, что следует. — Не оправдывайся. Я сам не должен был выходить из себя. Броуди достал из кармана пачку сигарет и зажигалку, пытаясь прийти в себя. Закипел чайник в фургоне. Я подождал, пока Дункан уйдет заваривать чай, затем повернулся к Броуди. — Вы не особо жалуете Страчина, верно? — Так заметно. Он с отвращением разглядывал сигарету. Дурацкая привычка. Бросил, когда пошел на пенсию а сейчас опять начал. «А что вы имеете против него?» Броуди зажег сигарету и затянулся, вдыхая дым так, будто зол на него. «Мне вообще такие люди не нравятся. Привилегированный класс. Считают, если у них есть деньги, могут делать, что им в голову взбредет. Он не заработал ни гроша, получил все в наследство. Его семья сколотила состояние на золотых приисках в Южной Африке» во время апартеида. Думаете, они там охотно делились с рабочими? Нельзя же винить его за поступки родителей. Может и нет. Но, на мой взгляд, он слишком уж самоуверен. Видели, как он вел себя вчера в баре? Купил всем выпить и злил свое обаяние на карен Тейт. При такой жене поглядывать на сторону. Фрейзер говорил мне, что от Броуди ушла жена. Я подумал, что его ненависть к страчину вызвана банальной завистью. А как же то, что он сделал для острова? Насколько я понял, руну могла постигнуть участь Сент-Килды, если б не он. Броуди молчал. Из фургона вылезла Колли, задние лапы едва сгибались из-за артрита. Хозяин погладил ее по голове. — Может, гибель Сент-Килды только к лучшему? Перед отъездом жители острова убили своих собак, всех до одной, но только двух усыпили. Остальные привязали к шее по камню и выбросили в залив. Своих собак! Он покачал головой. Не понимаю, зачем? Однако причина должна быть. Я достаточно долго проработал в полиции, чтобы знать, что за каждым человеческим поступком есть мотив — И обычно это корыстный интерес. Вы, правда, считаете, что было бы лучше, если бы Руну покинули? Нет, вряд ли. Страчин сделал нашу жизнь комфортней. Надо отдать ему должное. Уютные дома, хорошие дороги. О нем никто не скажет плохого слова. Броуди пожал плечами. Просто я не верю, что можно получить что-либо даром. Всегда приходится платить. Такое мнение показалось мне циничным. Страчен помогал острову, а не эксплуатировал его. И Броуди не первый полицейский, кто за долгие годы столкновения с темной стороной человеческой сущности забыл о светлой стороне. Хотя не исключено, что он лучше разбирается в людях, чем я. Один мой знакомый, которого я считал другом, однажды сказал мне, что я лучше понимаю мертвых, чем живых. Может, он был прав. Мертвые, по крайней мере, не лгут и не предают, только хранят свои секреты, если не знаешь к ним подхода. Пора приступать к делу. При дневном свете коттедж производил далеко не благоприятное впечатление. Темнота отчасти скрывала разруху и убогость. Крыша перекосилась, местами зияли дыры, окна потрескались и покрылись толстым слоем грязи. Позади возвышалась бэйн теперь походившая на бесформенную груду камней, запятнанных снегом. Лента оцепления тянулась от входной двери в комнату с сожженными останками. Потолок казался на грани обвала, хотя ни капли дождя не попало на кости и пепел. В тусклом свете, пробивавшемся сквозь окно, Они выглядели еще прискорбнее, чем мне запомнилось. Я сделал шаг назад и уставился на них, снова пораженный противоестественным сочетанием уничтоженного огнем трупа и нетронутых конечностей. Как бы то ни было, разлагающиеся мягкие ткани — неожиданный подарок при смерти от сожжения. Благодаря им можно будет проанализировать жирные кислоты и определить время трагедии, взять отпечатки пальцев и ДНК, чтобы установить личность жертвы. Поскольку нет подозрений на убийство, как не раз подчеркнул Олис, не было необходимости натягивать над останками сетку. Обычно эта операция производится, чтобы зафиксировать положение улик. И все же я не поленился. В каменный пол не вобьешь колышки, но у меня на такой случай есть деревянные блоки с отверстиями. Разложив их по периметру вокруг трупа, я поместил в каждый поколышку. Когда закончил закреплять нейлоновые нити, пальцы в латексных перчатках онемели. Потерев руки, чтобы вернуть в них жизнь, я взял полотенце и тонкую кисточку и начал расчищать верхний слой талькообразного пепла. Постепенно остался один обугленный скелет. Наша жизнь, а иногда и смерть Это история, писанная костями. Они хранят память о травмах, небрежности и насилии. Однако, чтобы расшифровать написанное, надо его разглядеть, а это медленный, кропотливый процесс. Работая над каждым квадратом сетки и тщательно просеивал залу, помечая на миллиметровой бумаге нахождение фрагментов костей и прочих деталей. А затем помещал их в целлофановые пакеты. Время летело незаметно. Развеялись мысли о морозе, о Дженни, о чем бы то ни было. Мир сузился до груды пепла и высушенных костей. Я вздрогнул, когда кто-то сзади прочистил горло. В дверях стоял Дункан, держа кружку горячего чая. «Не хотите?» Я взглянул на часы, почти три, и они вспомнил даже об обеде. Выпрямился, болела спина. «Спасибо», — поблагодарил я, снимая перчатки. «Только что заезжал сержант Фрейзер, интересовался, как у вас продвигается работа». Фрейзер заскочил ненадолго, сказав, что ему надо опрашивать местных жителей. Броуди потом задал риторический вопрос, сколько человек придется опросить непосредственно в баре. Я подумал, что немного, но промолчал. «Медленно». — ответил я Дункану, грея руки о кружку. Констебль продолжал стоять в дверях, глядя на останки. — Сколько еще понадобится времени? — Сложно сказать. Надо просеять весь пепел. Вероятно, закончу к завтрашнему утру. — А вы, ну, уже нашли что-нибудь? В глазах горело искреннее любопытство. Согласно правилам, я обязан сначала докладывать о Олесу. Но что плохого, если Дункан узнает первым? Могу подтвердить, жертва определенно женщина, до 30 лет, белая, ростом примерно метр семьдесят. Констебль уставился на обуглившиеся кости. Правда? Я указал на бедренную кость, очищенную от пепла. Возраст женщины можно определить по тазу. У подростков лобковая кость чуть ли не рифленая. С возрастом она выравнивается, а затем начинает стираться. Это достаточно гладкая, значит, перед нами не тинейджер, но и не зрелая дама. Ей было максимум тридцать. Длинная бедренная кость уцелела лучше остальных, хотя поверхность почернела и покрылась тонкими линиями трещин. По бедру можно судить о росте, — объяснял я. Что касается расы, то почти все зубы, развалились или выпали, но по понесколько можно сказать, что они росли прямо, не выдаваясь вперед. Значит, она была белой, а не черной. Нельзя исключать, что не азиатка, но на гибридских островах не так много азиаток, с довольным видом закончил за меня Дункан. Верно. Итак, мы имеем дело с белой, ширококосной женщиной по тридцать. Где-то метр семьдесят ростом. Я нашел среди пепла металлические пуговицы, кусочек молнии и крючок от бюстгальтера. Следовательно, она была в одежде. Дункан кивнул, догадавшись, что это значит. Факт одежды еще ни о чем не говорит, но не будь ее, можно было бы предполагать, что произошло изнасилование, а затем убийство. Похоже на несчастный случай, да? Слишком близко подошла к огню, верно?» В голосе Констебля сквозило разочарование. «Внешне — да. Она могла сама сделать с собой такое, умышленно. Ты имеешь в виду самоубийство?» «Сомневаюсь. Тогда бы облилась бензином, а он на такое не способен. Рядом осталось бы канистром». Дункан потер затылок. «А как насчет рук и ног?» робко произнес он. Я ждал этого вопроса. Однако свет, спускавшийся через грязное окно, начал тускнеть, а мне еще много надо было сделать. Дам тебе подсказку. Я указал на жирную коричневую пленку на потолке. Помни, что я об этом говорил? Констебль поднял глаза наверх. Это жир от горящего тела. Верно. Дальше попробуй сам разгадать загадку. Я осушил кружку и вернул Дункану. «Мне надо работать». После его ухода я не сразу приступил к делу. Удалив слой пепла, я мог собирать уцелевшие кости, складывая их в пакеты для последующего осмотра. При всей своей скрупулюзности я не обнаружил ничего подозрительного. Ни на живых царапин на костях, ни повреждений скелета. Сохранилась даже подъязычная кость в форме подковы, которая так часто ломается во время удушения. Она была хрупкой и могла рассыпаться от малейшего неосторожного движения и все же уцелела. Так почему же у меня по-прежнему сохранялось такое ощущение, будто я что-то упустил? Через дыры в крыше подул холодный ветер, а я все стоял и смотрел на останки. Затем подошел к черепу, покрытому трещинами. Человеческий череп состоит из отдельных пластин, которые стыкуются друг с другом подобно геологическим линиям сброса породы. Взрыв оставил дыру размером с кулак на затылочной кости. На полу рядом лежали маленькие кусочки, отлетевшие туда, когда горячий газ нашел выход. Еще одно доказательство тому, что повреждение произошло от пламени. Будь нанесен удар, осколки попали бы внутрь. И все же здесь что-то было не так. Меня терзали назойливые сомнения, и я снова неосознанно подошел к черепу. Словно по злому сговору дневной свет начал угасать с неумолимой скоростью. В прошлый раз я отказался работать ночью потому, что боялся совершить ошибку. Теперь этот страх только возрос. Я включил прожектор, однако света по-прежнему не хватало для задуманного. Достал фонарь и положил на пол, направив в дыру на черепе. Жуткое получилось зрелище. Из глазницы сходили лучи. Я принялся за осколки, крошечные, не больше моих ногтей. Уже отметил их расположение на миллиметровой бумаге, а теперь пытался собрать в единое целое подобно дьявольскому пазлу. Такие вещи я обычно делаю исключительно в лаборатории, где есть необходимые зажимы, пинцеты и увеличительные стекла. А здесь у меня не было даже стола, к тому же пальцы занемели от холода. Постепенно я составил приличную секцию. И тут все стало ясно. Для взрыва черепа характерны молниевидные трещины, расходящиеся, В стороны из центра. Обычно они сразу заметны, а тут ничего подобного. Осколки соединились в рисунок, напоминавший рваную паутину. Четкие зигзаги могли возникнуть только от удара, достаточно сильного, чтобы надломить кость, но не пробить ее. Череп действительно взорвался от пламени, но в слабом месте, уже поврежденном и осторожно положил осколки на пол. Броуди прав. Это не несчастный случай. Женщину убили.